— Мне показалось, что прошло очень много времени, — промолвила она. — Я почти забыла, как ты прекрасен. — А ты, моя принцесса, — ответил он, — так чудесно, что я никогда не забуду тебя. — Ах, — вздохнула Марго, — если бы только нам разрешили пожениться. Тогда ты не был бы мужем другой женщины, а мне не угрожал бы самый ужасный брак, который был когда-либо заключен. О, Генрих, любовь моя, если бы ты знал, как я днями и ночами молюсь о том, чтобы что-нибудь сорвало мою свадьбу. Возможно ли это, мой любимый? Можно ли что-то сделать? Кто знает, печально ответил Дегис. В воздухе Парижа присутствует нечто не позволяющее предвидеть, что случится в следующий миг. Он обхватил руками голову Марго, и поцеловал ее. «Я уверен только в одном, что я люблю тебя». Она страстно обняла его. Ее губы были влажными, требовательными. Она продолжала изумлять Генриха, хоть он знал и любил ее всю жизнь. Он посмотрел на девушку, которая, откинувшись на спину, протянула к нему свои руки. Ее черные волосы были распущены, Удивительные темные глаза горели на прелестном томном лице, она уже жаждала новых объятий. Она была неотразима. Тяжеловатость носа унаследованного от деда и нижние челюсти, полученные от матери, стали почти незаметны. — Марго! — жаром произнес Дегис. — Второй такой, как ты, нет на свете. Они лежали чувствуя себя в безопасности за запертой дверью. Они вспоминали ту ночь, когда их поймали врасплох. Марго в изысканных нарядах встречала Себастьяна Португальского, претендента на руку французской королевы. Они помнили ярость короля и Катрин, избивших Марго почти до смерти за эту любовную связь. Что касается Дегиза, то он едва не распрощался с жизнью, — Когда ты появился с женой, — сказала Марго, — мое сердце едва не разбилось. Она впервые произнесла эти слова давно, но сейчас она знала, что душевные раны зарастают. Жена Генриха не могла помешать ему быть любовником Марго. Девушка обнаружила, что на свете есть и другие мужчины, правда, не столь красивые и обаятельные. Она не могла обходиться без любовника. Как приятно лежать в объятиях этого человека, снова и снова будить в нем страсть, а в перерывах весьма недолги. Печально думать о том, что ее жизнь была бы совсем иной, если бы им разрешили пожениться. Их брак был бы идеальным. Марго обожала жалеть себя. Она удовлетворяла свои желания, а затем говорила... Если бы мне позволили выйти за единственного человека, которого я любила, я была бы другой женщиной. Произнеся это, она могла с чистой совестью предаваться любым утехам. Внезапно в дверь комнаты постучали. Раздался голос Шарлотты Десов. Марго улыбнулась. Шарлотта знала, с кем развлекалась принцесса и немного ревновала. Это было приятно. Шарлотта слишком высоко задирала нос из-за своей красоты и положения в летучем эскадроне. — Кто там? — спросила Марго. — Это я, Шарлотта Десов. — Что тебе нужно? — Нет ли здесь господина Дегиза? Королева-мать спрашивает его. — Она нетерпелива. Марго засмеялась поднявшись принцесса подошла к двери когда я увижу господина дегиза я скажу ему не волнуйся это произойдет скоро спасибо я отправлюсь к ее величеству и скажу ей что господин дегиз скоро придет марго повернулась к своему любовнику который уже надел камзол и пристегивал шпагу она рассердилась заметив что он торопится покинуть ее Ты, похоже, охотно уходишь. Моя дорогая, меня вызывает твоя мать. Марго обняла его. Пусть она немного подождет. Он поцеловал ее, но она поняла, что он думает о будущем разговоре с королевой матерью. — В первую очередь ты, честолюбивая глава дома де Гизов и Лоренов, — насмешливо сказала она, — а любовник во вторую. «Верно?» «Нет», — солгал он. «Ты знаешь, что это не так». Ее черные глаза сверкнули. Иногда ей хотелось поссориться с ним. Для Марго любовь была всем. Она не могла смириться с мыслью, что Генрих устроен иначе. «Тогда поцелуй меня», — попросила Марго. Он исполнил ее желание. — Поцелуй меня так, словно ты думаешь обо мне, а не о том, что ты скажешь моей матери. — О, Генрих, еще пять минут! — Дорогая, я не смею. — Ты не смеешь. Ты вечно не смеешь. Даже когда тебя женили на твоей глупой жене. — Марго, я вернусь. — Почему, думаешь, она вызывает тебя сейчас? — Потому что ей известно, что мы вместе. Ей нравится мешать нам. Ты не знаешь мою мать. Я знаю, что должен подчиниться, когда она вызывает меня. Он повернул ключ в замке, но Марго прижалась к своему возлюбленному, страстно поцеловала его. — Когда ты вернешься? — Как только освобожусь. — Обещаешь? — Обещаю. — Тогда поцелуй меня еще, еще снова. Катрин отпустила своих фрейлин. Она не позволила остаться даже карлику. Она готовилась к встрече с молодым герцогом-дегизом. Она увидела приближающегося к ней Генриха и подумала, «Неудивительно, что Марго находит его неотразимым. Он был красавцем. 22 года еще не зрелость. Через несколько лет Генрих станет таким же коварным, каким был его отец. Даже сейчас она должна остерегаться герцога, возле которого всегда находился его дядя, этот старый лис, кардинал Лорен. Когда он церемонно поприветствовал ее, она сказала, «Мне надо сказать вам многое, господин Дегис, мы здесь одни» но все равно говорите тихо. В ловре трудно побеседовать вдали от чужих ушей. Понимаю, Ваше Величество. Присутствие при дворе одного лица, похоже, должно сердить вас не меньше, чем меня, дорогой герцог. Вы знаете, о ком я говорю? Думаю, да, мадам. Мы не станем называть его имя. Я говорю об убийце вашего отца. Генрих был молод и абсолютно не умел скрывать свои чувства. Он выглядел уставшим после часа, проведенного с Марго. Эта девушка способна измучить любого. От кого она унаследовала такой темперамент? Явно не от матери. От отца? Нет. Он хранил верность одной женщине, правда, не жене но Марго никогда не будет верной. Она имела слишком много любовников, хотя ей еще не исполнилось и двадцати лет. Должно быть дело в ее деде, Франциске Первом, или, возможно, в отце Катрин. Они оба отличались ненасытностью. Но Катрин вызвала его к себе, чтобы обсудить важные дела, а не связь герцога с ее дочерью да мадам горестно произнес генрих он всегда считал Гаспара де кулини убийцей своего отца он не обретет покоя не отомстив за франциско дегиза мы не можем терпеть его присутствие при дворе сказала катрин он слишком дурно влияет на короля сердце генриха забилось чаще он знал что катрин намекает на то что он должен помочь ей в организации убийства Калиньи. Его пальцы сжали рукоятку шпаги, глаза Генриха наполнились слезами. Он вспомнил, как несли отца в замок под Орлеаном. Он снова увидел мужественное лицо герцога Франциска со шрамом на щеке, давшим ему прозвище «Меченый». Он вспомнил, как, глядя в последний раз на дорогое лицо, он поклялся отомстить человеку, которого считал убийцей отца. — Мадам, — сказал герцог, — каковы будут ваши указания? — Что? — произнесла Катрин. — Вам нужны указания, чтобы отомстить за отца. — У вашего величества, несомненно, были какие-то предложения, когда вы послали за мной. Этот человек чувствует себя при дворе как дома. Он командует королем. Он угрожает благополучию не только вашей семьи, но и моей. А вы, спрашиваете у меня, указания. — Мадам, обещаю вам, что он не проживет больше и дня. Она подняла руку. — А теперь вы торопитесь, мой герцог. Вы хотите спровоцировать в городе кровопролитие? Я желаю, чтобы этот человек присутствовал на свадьбе моей дочери, короля Наварры. После этого он ваш. Герцог склонил голову. Все будет так, как желает ваше величество. Мой дорогой герцог, вы для меня почти сын. Разве вы не провели большую часть вашего детства с моей семьей? Вы привязались к моим детям особенно к некоторым из них. Это нормально. Я люблю вас как сына, мой дорогой мальчик. Поэтому я хочу, чтобы вы испытали радость мести за вашего отца. Ваше Величество, вы весьма милостивы ко мне. И буду еще милостивей. Теперь послушайте меня. Не совершайте необдуманных поступков. Я не хочу, чтобы вы бросили ему вызов. Пусть выстрел, который убьет его, будет произведен неизвестным убийцей. Я всегда считал, что его должна застрелить моя мать. Это, по-моему, было бы справедливо. Она отличный стрелок, и... Катрин помахала рукой. — Вы слишком молоды, мой дорогой герцог. У вас сохранились мальчишеские представления. Если выстрел... Не достигнет цели, вспыхнут волнения. Нет, необходимо обойтись одним выстрелом. Не будем устраивать спектакль. Этот человек умеет убегать от своей судьбы. Порой мне кажется, что его оберегают с помощью магии. Она не спасет его от моей мести, мадам. Нет, я уверена в этом. Пусть наш разговор останется тайным. Обсудите мои слова только с вашим дядей. Найдите способ спрятать убийцу в одном из ваших домов. Пусть он выстрелит, когда убийца вашего отца будет идти по улице из Лувра. Нам не нужен спектакль. Мы воспользуемся умелым стрелком, а не трусливой герцогиней. Речь идет о жизни и смерти. Это не драма! разыгрываемая для развлечения двора. Идите. Когда у вас созреет план, познакомьте меня с ним. Но помните, только после свадьбы. Это ясно? Ясно, мадам. А теперь возвращайтесь к вашим удовольствиям. И ни слова никому, кроме, разумеется, вашего благородного дяди, Я знаю, что могу доверять вам. Ваше Величество может полностью положиться на меня. Поцеловав ее руку, он удалился. Он был слишком возбужден, чтобы вернуться к Марго. Генрих нашел своего дядю, кардинала Лорена, и рассказал ему о беседе с королевой матерью. Катрин была довольна. Женщине со змеиной натурой нравилось продвигаться к осуществлению своих желаний окольными путями. Жених ехал в Париж в сопровождении свиты. На нем была траурная одежда. Со дня загадочной смерти его матери прошло меньше трех месяцев. Однако суст молодого человека срывались слова «Гасконской песни». Девятнадцатилетний юноша был невысок, но хорошо сложен и обладал большой жизненной силой. Его манеры отличались смелостью и прямотой, он часто смеялся. Печальные и проницательные глаза выдавали характер, следы которого отсутствовали в других частях его лица. В них было нечто глубокое, скрытое в настоящий момент то, что он не желал показывать миру. Он унаследовал ум матери, но не ее набожность. Он был гугенотом, потому что эту веру исповедовала его мать, но вообще относился к религии скептически. «Похоже, человеку необходимо иметь веру, — говорил он, — и поскольку Господь решил сделать меня гугенотом, пусть так и будет». Но он зевал во время проповедей, а иногда даже храпел. Однажды он спрятался за колонной и, поглощая вишни, стрелял косточками в лицо проповедника. Приближенные любили его, считали достойным наследником трона. Он держался с ними грубовато, фамильярно. Он мог легко заплакать или рассмеяться, но в его чувствах не было глубины. Насмешливые глаза скрывали истинные эмоции. Когда он плакал, было заметно, что он уже справился с горем. Он так часто вступал в новые любовные связи, что прославился этим даже в стране, где распутство считалось нормой. Он был воспитан рассудительной практичной матерью, которая не хотела, чтобы он подражал изысканным манерам принцев Валуа. Его поведение отличалось грубоватостью, он уделял мало внимания своей внешности. Он был счастлив в крестьянской избе, так же, как и в королевском дворце, если его развлекала там жена или дочь простолюдина. Он ехал в Париж, соблазняя по дороге женщин Оверна и бурбане Бургундии и Орлеана. Он думал о своем скором бракосочетании с принцессой Маргаритой. Он знал с детства, что эта свадьба, вероятно, состоится, поскольку о ней договорился Генрих II, когда Наварцу было два года. Генрих Наварский считал этот союз хорошим. Мать желала его заключения, потому что он приближал Генриха к трону. Наварис пожимал плечами, думая о троне Франции. Слишком много людей стояли между ним и Генрихом. Среди них были Генрих Анжуйский и Франциск Аленсонский, не говоря уже о детях, которые могли появиться у этих мужчин. Жена Карлова нашего ребенка. Наварец сомневался в том, что французскому королю удается наслаждаться жизнью. Именно к этому стремился Генрих Наварский и все же бракосочетание было подготовлено. Марго всегда проявляла враждебность Генриху. Но какое ему до этого дело? Нужно ли ему что-нибудь от жены, если он может без усилий найти много других женщин, готовых ублажать его? Он охотно предоставит Марго возможность предаваться романам и сделает так, чтобы она не мешала ему заниматься тем же. Когда стало известно, что ему предстоит поехать в Париж, Генриху пришлось выслушивать немало предостережений. «Помните о том, что случилось с вашей матерью», — говорили ему. «Она отправилась в столицу и не вернулась оттуда». Люди не понимали, что его не слишком пугали опасности, что он с радостью предвкушал участие в придворных интригах. Смерть матери потрясла Генриха. Он горько плакал, услышав новость. Но вскоре обнаружил, что думает об обретенной свободе даже тогда, когда его душат слезы. Он всегда считал мать доброй, порядочной женщиной и стыдился своей нынешней неспособности любить ее. Он считал Жанну святой. Сам же он был в душе язычником. Мать разочаровалась бы в нем, если бы прожила дольше, потому что он не мог стать благочестивым гогенотом, которым она пыталась сделать его. Ее смерть принесла ему не только свободу. Он стал важной персоной. Принц Наварры превратился в короля. Исчезли досадные ограничения, проповеди матери. Он был теперь сам себе хозяин. Это чувство самые приятные для здорового девятнадцатилетнего мужчины, пользующегося успехом у женщин. Он ехал, напевая гасконскую песню. Периодически кто-то из друзей предостерегал его шепотом, но от этого он лишь испытывал приятное волнение. Он жаждал приключений и интриг когда он со своей свитой оказался возле парижа его встретил сам король карл молодой король нары был польщен тем что карл обнял его назвал своим братом продемонстрировал дружеское расположение вместе с королевской кавалькадой приехала королева мать она нежно обняла гостя сказала что рада видеть его снова Участливо коснулась черного рукава Генриха, ее опущенные глаза выражали скорбь по поводу кончины Жанны. Но больше, чем королевская радушие, наварцы обрадовали дамы, сопровождавшие королеву-мать. Он никогда не видел так много красавиц одновременно. Каждая из этих женщин могла потрясти его своим очарованием, Он изучал их своими прищуренными глазами и получил от одной из них, показавшейся ему самой прекрасной, многообещающую улыбку. Это была голубоглазая блондинка. Он понял, что лишь придворные дамы обладали таким изяществом и элегантностью. Чудесная новизна этих женщин контрастировала с простоватым обаянием его биарнских подружек король франции возвращался в париж рядом с наварцем Меня радует мысль о том сказал Карл что скоро вы станете моим братом ваше величество вы весьма любезны вы увидите в столице моих многочисленных подданных прибывших в город, чтобы стать свидетелями вашей свадьбы на моей сестре. Не бойтесь, мы не станем откладывать свадьбу. Кардинал де Бурбон чинит нам препятствия. Он фанатик веры. Но я не позволю ему отнимать время у вас и моей сестры Марго. Спасибо, ваше величество. — Вы в отличной форме. Хорошо выглядите. С завистью заметил король. — Все дело в той жизни, которую я веду. Говорят, я трачу много времени на наслаждение, но это идет мне на пользу. Король рассмеялся. — Вы понравитесь моей сестре. — Надеюсь, Ваше Величество. — Я слышал, — заявил Карл, — что вам не составляет труда нравиться женщинам. — Похоже, слухи обо мне уже достигли Парижа. Не бойтесь. Парижане любят таких мужчин, брат мой. Правда ли это? Наварец замечал мрачные лица людей, окружавших, двигавшуюся по улицам, процессию. «Да здравствует король Карл!» — кричали французы. Кто-то добавил «Да здравствует король Генрих Наварский!» редкие приветствия враждебным свистом. «Сегодня в городе много сторонников дегизов», — сказал наварец. «Тут присутствуют все», — ответил король. «Теперь, когда вы женитесь на моей сестре, друзья дегизов и адмирала Колиньи перемешались в одну толпу». «Похоже, здесь собралась вся Франция, католики и гугеноты». «Кажется, да». Я слышал, что в Париже столько людей, что многим негде спать. Гостиницы переполнены, по ночам люди лежат на мостовых. Все это вызвано любовью к вам и Марго. Мой друг-адмирал будет счастлив видеть вас здесь. Он готовится к встрече с вами. Наварец улыбкой выразил свою радость, искоса посмотрев на короля. Не пытался ли Карл своими постоянными упоминаниями о его дорогом друге-адмирале сказать ему, что он все-таки поддерживает дело гуденотов? Что на уме у Катрин де Медичи, который многие обвиняли в убийстве его матери? Что она готовит ему? Он редко надолго сосредотачивался на чем-то одном. Увидев Лувр, одно крыло которого тянулось вдоль набережной, а второе располагалось перпендикулярно первому, он поглядел на башни дворца с узкими окнами и вспомнил о молодой женщине, ехавшей возле королевы матери. — Я заметил возле королевы матери очень красивую даму, — сказал Генрих. — У нее потрясающие голубые глаза. Я никогда прежде не видел таких. Король засмеялся. — О моей сестре черные глаза, — сказал он. — Я слышал ее глаза, красивейшие во Франции, — произнес жених. — И все же кому принадлежат голубые глаза? В эскадроне моей матери одна дама славится цветом своих глаз. Кажется, брат, вы говорите о Шарлотте де Соф. — Шарлотта де Соф. — повторил Наварец. — Она принадлежит к свите моей матери и является женой барона Десов. Наварец радостно улыбнулся. Он надеялся, что в ближайшие недели ему удастся часто видеть женщину с голубыми глазами. Было приятно узнать, что она замужем. Незамужние дамы часто доставляют хлопоты, нежелательные для жениха. Войдя в просторный зал и бросив ленивый взгляд на медленно текущие воды сены, он подумал о мадам Десов. При этом Генрик испытал исключительно приятное чувство.